Глава двадцатая. Тротиана Аль Таунсен. «Принцесса, рад приветствовать вас!» Насмешливо обратился Трой к моей сестре. «Простите, но мы с Трати не готовы принимать гостей прямо сейчас. Принц Трояниар Саварийский, немедленно отпустите мою сестру!» прорычала Стефи. «Вы арестованы, как шпион вражеского королевства!» Лорх Сатурн!» обратилась она к стоявшему за ее спиной советнику своего мужа. «Немедленно выполняйте приказ!» «Что?» Я попыталась сесть, совсем забыв, что лежу практически голая. Настолько услышанное поразило меня. Тратьте, успокойся!» Руки Троя остановили мой порыв, притянув обратно на его плечо. Сам он даже не дрогнул, услышав приказ о своем аресте. «Уверен, тут какая-то ошибка!» «Ваше Высочество!» обратился к Трою, как всегда невозмутимый Сатурн. Лучше вам не оказывать сопротивления и проследовать за мной. Трой устало выдохнул и проговорил, глядя в мои потрясенные глаза. «Малышка, не волнуйся, все будет в порядке». «Трой!» — в ужасе закричала я, когда стражники грубо заломили ему руки и выволокли из комнаты. «Побратимка, не паникуй!» — подмигнул Драга, усевшись ко мне на кровать. «Я смотрю, дело-то у вас на лад пошло!» «Заткнись, Драга!» — зарычала в ярости. Меня трясло от возмущения и страха за Троя. «Стефи!» Я резко села, придерживая край пледа. «Что ты творишь? Какое ты имела право арестовать моего мужа? Что происходит?» «Твоего мужа?» Сестра недоуменно приподняла бровь. «Мужа! Самого, что ни на есть законного!» Влез в наш диалог Данель задовольный дракончик. «Видишь ведь, белобрысая, они уже наполовину голенькие в постельке лежат!» Я застонала от навалившейся беспомощности и раздражения. Поплотнее запахнуло плед. У меня даже пропала неловкость от того, что сестра застала меня в таком виде. Драга, прекрати болтать!» – одернула я дракончика и потребовала. «Стефиана, объясни немедленно, что случилось!» Сестра подошла и села на край кровати, рассматривая меня. За то время, что мы не виделись, она сильно изменилась. Стала мягче, нежнее. Глаза сияли. и весь ее вид говорил, что она очень счастлива. — Трати, сестренка! Она протянула руки, чтобы обнять меня. — Как я рада, что ты здесь! — Стефи! Я схлипнула и потянулась к ней. Обняла одной рукой за шею и уткнулась в плечо, как часто делала в детстве. — Я тоже рада. Только не пойму, за что трое арестовали. — Он что, правда твой муж? Помолчав осторожно, спросила сестра, поглаживая меня по спине. Я кивнула. от волнения совсем забыв, что хочу развестись с ним. «А твой муж что, собирается казнить моего?» – спросила с вызовом. «Имей в виду, если это произойдет, ты мне больше не сестра». «Так ее, побратимка!» – опять влез И из чего удумала, мужа законного тебя лишать!» Драга! – завопили мы со стейфи, одновременно, поворачиваясь к этому наглецу. «Убирайся отсюда! Хамки, а еще принцессы называются!» — проворчал Драга и с хлопком исчез. — Я серьезно, Стефи, — глядя на сестру из подлобья, повторила я. — И вообще, если мой муж в тюрьме, я требую посадить и меня тоже. — Там холодно, побратимка. Из пространства опять высунулась голова Драга. — И сыро. Простудишься еще ненароком. А тебе ведь маленьких принцев саварийских рожать. Выпалив это, Драга снова исчез. — Трати, думаю, сейчас тебе следует м -м, одеться. А потом мы поговорим. С необычной для нее мягкостью произнесла Стефи, оглядев мои выглядывающие из пледа голые плечи. Потом добавила, заставив меня покраснеть от смущения. Похоже, твой муж от тебя без ума, сестренка. Через полчаса мы сидели в уютной гостиной в личных покоях сестры. Даже в моем взвинченном состоянии я могла оценить красоту этой бело-голубой с краплениями серого и розового цвета комнаты. «Тебе идет быть принцессой, стих», — сказала я, разглядывая ее. «Трой сказал, ты вышла замуж за принцесса Олеха, Все-таки поверила, что он тебя любит?» «Скорее я поверила, что от судьбы не убежишь», — засмеялась сестра. «От судьбы и...» «От своего сердца», — закончил фразу низкий густой голос. И в комнату стремительно ворвался принц олег В два шага дошел до поразовевшей стих, подхватил ее в объятия и крепко прижал к груди. Зарылся лицом в ее волосы и прошептал что-то нежное, отчего глаза сестры засияли еще ярче. «Салех, прекрати, у нас гости», — возмутилась Стефия, счастливо улыбаясь. «Угу», — пробормотал грозный принц и принялся покрывать легкими поцелуями ее лицо. «Я так давно тебя не видел, соскучился ужасно». Я завороженно смотрела на них, на то, как счастливы эти двое. Как моя всегда сдержанная холодная сестра, чьи безукоризненные манеры были примером для подражания всех девиц в нашем королевстве, забыв о всяких приличиях, целуется с мужем. Отвела от них глаза, вспомнив, как долго и упорно Стефи не желала признавать, что любит этого мужчину. Завистливо вздохнула. Почему у нас троем не так? И тут же закричала, прерывая нежности парочки, пока они тут целуются, Трой томится в тюрьме. «Принц Салех Арди, немедленно освободите принца Трой Аниара Саварийского! На каком основании он арестован?» Принц трудом оторвался от лица жены и повернулся ко мне. На его губах играла довольная улыбка, преображая суровое, и перечеркнутое глубоким шрамом лицо. Не выказав никакого раскаяния, он спокойно произнес. «На том основании, дорогая Тратиана, что королевство Иверия вчера прислала нам ультиматум и объявила войну, так что и ваш принц, и вы сами останетесь заложниками в моем замке до тех пор, пока король Эргиньян не отзовет свой ультиматум, потому что воевать с ним у меня нет никакого желания, и ваш неожиданный визит – стал просто подарком для моего королевства. «Какая война! И что значит неожиданный визит?» Оторопело прошептала я. «Вы же сами прислали отцу трое требования, чтобы я отправилась жить к вам!» Я в растерянности повернулась к сестре. «Стефи, я думала, что у тебя было какое-то страшное видение насчет меня, и вы решили, что мне нужно покинуть Иверию. Поэтому мы здесь!» Стефи и принц вдруг многозначительно переглянулись. Затем сестра покусала губу и призналась. Тратя, у меня было видение относительно тебя, но оно случилось только сегодня утром, и ничего страшного в нем не было. А я не присылал королю Эргиниану никаких требований». Нахмурившись, добавил в Салех, выпустил жену из объятий и, подойдя к дверям, отдал распоряжение страже. «Немедленно доставить сюда принца Саврийского!» Принц Салих Арди, наследный принц Королевства Тысячи Островов. Я неспешно прошелся по своей гостиной, выдержанной в очень строгой, по меркам моего южного королевства, манере. Усмехнулся, вспомнив, как моя Стефи сморщила свой хорошенький носик, зайдя в эту комнату первый раз. Тогда мы еще не были женаты, и отношения между нами были скорее похожи на войну. Стефиана остановилась на пороге. Оглядела то варварское великолепие, что составляло интерьер моей личной гостиной и насмешливо фыркнула. Правду говорят, обладать вкусом – это больше, чем обладать умом. Хотя вы ведь не виноваты, что у вас его нет. К тому же о вкусах не спорят. Я снова улыбнулся, вспоминая нашу тогдашнюю перепалку, как сладко ссорится влюбленным в самом начале своей любви. Конечно, моя Стефиана о вкусах не спорят. И за вкусов бронятся, скандалят и ругаются. Поспорим, — предложил тогда ей. Моя красавица окатила меня ледяным взглядом и предложила заняться этим с моим гаремом. Да, в то время у меня был гарем, мгновенно переставший для меня существовать. Стоило увидеть эту холодную гордячку с удивительными голубыми глазами. Один взгляд Один сдох, один глоток запаха ее волос. И все исчезло, оставив меня один на один с моей любовью к ней. К моей Стифиане, единственной в огромном мире женщине, рожденной только для меня. Я снова оглядел комнату, совершенно изменившуюся после того, как мы поженились. Именно с нее моя красавица начала обустройство нашей половины дворца. Кто бы мог подумать, что моя леди окажется такой домовитой птичкой и примется с энтузиазмом ведь семейное гнездышко. Я только диву давался, глядя, как быстро под ее нежными усилиями меняется интерьер дворца, превращаясь из золотого безумия в сдержанную элегантность. Как же много моя Стефи изменила и в моей жизни, и во мне самом. Раздался стук в дверь. и на пороге вырос кузен Дарел, мой друг и извечный соперник во всех делах. Во всех, за исключением любовных. Тут у нас вкусы всегда разнились. С порога, возбужденно сверкая синими глазами, Дар воскликнул. Салех, какую я сейчас девушку встретил с твоей супругой? Это ее сестра? Она ведь не замужем? Я не увидел у нее брачного браслета. И тебе здравствуй, Дарел." усмехаясь, ответил взбудораженному кузену. Забавно. Неужели малышка Тратиана умудрилась за один миг зацепить этого опытного лавеласа? Давно не видел его таким. Обычно он хладнокровен и спокоен, как истинный северянин. И даже очаровывая приглянувшуюся женщину, Дар делает это спокойно, как будто с ленцой. Что не мешает ему пользоваться бешеной популярностью у дам всех возрастов, раз и социального положения. — Салех, ответь! — не реагируя на приветствие, потребовал кузен. — Сядь и остынь! — посоветовал я, наливаю в бокал старого Тарайского и протягивая ему. — Сразу предупреждаю! Не вздумай даже смотреть непочтительно в сторону моей своячницы! — сообщил ему, когда кузен одним махом опустошил бокал, и в глазах появилось осмысленное выражение. — Обижаешь! — возмутился кузен. «Просто хорошо знаю тебя», – парировал и сел напротив. «Я вызвал тебя по делу». «Да, понял, что не поболтать со мной. И не венца выпить», – проворчал старый друг, все еще пребывая в странной задумчивости. «Что произошло?» «Вчера утром прилетел гонец из Иверии и принес официальное сообщение, что король Эргиниан объявляет войну моему королевству. Только странное дело, документ подписан почти три месяца назад». Гонца допросить не удалось, сбежал еще до того, как я открыл свиток. Странно, я только что был в уверии, залетал проведать нашу тетушку и никаких приготовлений к войне не заметил, нахмурился, дарил. Конечно, в королевском дворце я не был, но и тетушка и брат короля ни одним намеком не дали понять, что планируется что-то серьезное. Я кивнул. Вот именно, и это еще не все». «Сегодня утром к нам прилетел принц Трой-Аниар». «Что? Объявили войну, и принц прилетел, чтобы угодить вам в руки?» «Он сопровождал мою своячницу. Ее выманивали сюда при помощи письма, которого я не посылал». Дарел замолчал, обдумывая услышанное. Поставил пустой бокал на столик и предложил. «Давай допросим принца». «А, кстати, с какого перепуга он сопровождал твою своященницу?» — спросил недовольным голосом. Я ухмыльнулся и предположил. «Может, потому что его брат женат на кузине Трацианы, Или потому что они друзья? В любом случае, ты можешь сам у него спросить. Я уже послал стражу привести сюда принца. И спрошу. Еще как спрошу». А у тебя, как старшего родственника мужского пола, леди и я и спрашиваю официального разрешения ухаживать за ней. «Сначала у меня спроси», – раздался от двери холодный голос. На пороге, потирая запястья под блокирующими оборот браслетами, стоял принц Трой и тяжелым взглядом рассматривал моего кузена. «И я буду не я, если в этом взгляде не было обещания скорой смерти».